Явление 9. Арист и Сафир Арист. Конечно! Ежели всего лишь захотят, и ангела с пути прямого совратят. Не правда ли, Сафир? Мне это непонятно. Не ждал от дружбы я услуги столь приятной. Пожалуй, объяснись. Или славно поступил? Ты, что жене мою согла и связь открыл, кто я? Да ты, Арист, сознайся, что не кстати Уведомлять жену о мужненном разврате, Коль ветреность мою так можно называть. Арист, когда же мнишь любовь ее снискать, То лучше отложи все ковы в долгий ящик. Такой ли женщине приятен пересказчик? Уж это чересчур. вотна, рука моя, что ей не говорил о том ни слова я. Да кто же ей сказал? Кто? Мне какое дело? Но только что не я могу уверить смело. Ужели у меня есть скрытные враги, привыкшие мои изведывать шаги? Ты все колеблешься. Я повторяю снова. Не я о том сказал. Даю честное слово. «Довольно. Извини. Прости меня, сафир Как мог подумать ты? Ну, мир... Пожалуй, мир. Я очень чувствую, что это быть не может. Не знаю нынче, что весь день меня тревожит. А повод к этому? Эльмира? Посуди». Блаженство обретал я на ее груди. Смиренный, тихий нрав, испытанный во многом. Любви достаточным казался мне залогом. Я так уверен был, обеспечен что ей-ей в объятиях ее не помышлял об ней. Внезапно кротость та пожертвована вздору. Эльмира вне себя от шляпки, от убору. Она сбирается на бал. А я сказать стыжусь, и в провожатые уж боли не гожусь. Ну что ж, ей, может быть, единообразие скучно. И ты на то глядеть обязан равнодушно. и Я это говорил. Я точно не был прав. Еще не знал тогда я ревности отрав. А ныне чувствуешь? Не точно ревность. Что же? а что-то на нее ужасно как похоже. Мой друг, не вовсе ты рассудок потерял? Когда жена твоя, чего ты сам желал, к приманкам светскости не столько хладнокровна, уже ты вне себя, уже она виновна. Применчивость и тень убийственна тому, кто верился, как я блаженству своему. Постой. Что давеча она тебе шептала?» Вот, видно, на меня опять сомненье пало. Весь толк о шляпке был. Ты верно слышал сам? «Неправда, выдумка. Я вижу по глазам. Скажи мне истину сейчас или...» «Ни слова». По крайней мере, нет тут ничего такого, что неприятность бы могло тебе подать. К чему ж таинственность? Я обещал молчать. Довольно. Что с тобой? В лице весь изменился. Тебе знать чудится. Ну, право, рассердился. Я? Ничего. Постой, куда же ты пошел? Я так. Куда, скажи? Здесь воздух мне тяжел. Уходят.